Глава двадцатая. Алиса. Брезгливость, отразившаяся на моем лице, сказала Диме много больше, чем я могла выразить словами. Но мысленно я ликовала. понимая, что после такого он ко мне больше не сунется, со своими громкими заявлениями о серьезных намерениях. Полусонная девица, ворча что-то неразборчивое, продолжала цепляться за ремень его джинсов, абсолютно не замечая, что подорвался он не просто так. Дима отцепил от себя ее руки и, встав с дивана, начал поспешно одеваться. На помятой роже дурацкая улыбка и грамма сожаления. Пользуясь ситуацией, я даже приготовилась закатить показательный скандал с феерическим расставанием. Но появился ослан, и насмешливое выражение его лица мигом охладила мой пыл. Доставлять ему такое удовольствие я не торопилась. Хотя... Ничего умнее не придумал, Прицикнув языком, обратилась к продолжающему скалиться Аслану и, обведя рукой разгромленную гостиную, возмутилась. «Совсем охренел. Я пытаюсь привести здесь все в порядок, а ты закатываешь вечеринку?» «Это и мой дом тоже», — спокойно отозвался сводный и, пожав плечами, усмехнулся. «Если бы не уехала вчера, вместе развлеклись бы». «Да ты...» Самое обидное, что я даже не могла сказать, что вчера вечером ужинала с Димой. Не при всех же сознаваться, что после нашей встречи, а по сути свидания, мой парень свалил на эту вечеринку. Знал ли он, на чью тусовку едет? И меня ведь звал. Совпадение? Не думаю. Черт. Дима попытался подойти и даже руку притянул. Но я отшатнулась, прошипев сквозь зубы. Дим не сейчас. Да, Дим не сейчас. Исказив голос, передразнил Аслан и, кивнув на дверь, намекнул. «Тебе пора, и подружку с собой захвати». «И захвачу», — огрызнулся мой несостоявшийся ухажер. Резко подавшись вперед, ухватил меня за запястье и буквально силой повалу к двери, поясняя на ходу. «Алис, не слушай его. Пойдем, я все объясню». «Дима, ты куда?» Капризно протянула разбуженная нашей перепалкой блондинка и, прикрывшись какой-то тряпкой, обернулась. Уставилась на меня затуманенным взглядом и, похлопав ресницами, выдавила. «Ой, ты же Алина, да?» «Алиса!» — в унисон рявкнули Дима и Аслан. Второй быстро сократил разделяющий нас расстояние и, дернув меня на себя, отчеканил. «И Алиса никуда не пойдет!» а остальные на выход. Притихшие парни и девушки начали поспешно собираться. Из кухни показался высокий качок и, подойдя ближе, подмигнул мне, а потом обратился к Аслану. «Омлет готов, и кофе я сварил. Позавтракаем или мне тоже валить?» Ухмыляясь, поинтересовался он, а я с трудом вспомнила, где его видела раньше. «Присмотри!» Подтолкнув меня к другу, сухо распределился Аслан и, направившись к выходу, рявкнул Диме. — А ты на выход, я провожу. — Не надо, — пискнула я, и боясь, что вместо проводов они подерутся, рвануло следом. Но меня ухватили за руку. — Не лезь, сами разберутся, — буркнул качок и, расплывшись в широкой улыбке, представился. — Я Денис? Не узнала, что ли? — А должна? — Огрызнулась я и, вырвав руку из его хватки, подошла к окну гостиной. Заметив Аслана и Диму почти у ворот, поджала губы и, покачав головой, проворчала. «Не нравится мне все это. Вдруг сцепится?» «Не вдруг, а пусть подерутся!» Встав рядом, хмыкнул Денис и, пихнув меня плечом, подколол. «На то они и мужики! Чего трясешься?» Аслан никогда не был хлюпиком. «Причем здесь он?» Фыркнула я и, уставившись на парня, «Невозмутимо соврала. Я за Диму переживаю. Он мне дорог. Вы его напоили. А еще я уверена, что ситуация с изменой стопроцентно подстроена. И...» «Ну-ну», — перебил Денис и кивнув в сторону окна, усмехнулся. «А почти как трезвый. Всего минуту, даже меньше. Но стоило отвлечься, а эти двое уже сцепились». Остальные гости, не спешащие удалиться или задержавшиеся, поглазеть на разборку, успели окружить дерущихся и вместо того, чтобы разнять, свистели и подбадривали, выкрикивая советы. «Что ты стоишь?» — завопила, бросаясь к выходу. На этот раз Денис не стал меня останавливать. Аслан и Дима катались по траве и, рычая и матерясь, отвешивали друг другу оплеухи. У Аслана кровоточила разбитая бровь. А Дима скалился демонстрируя кровавый оскал. «Разнимите их! Хватит! Что вы смотрите!» Пытаясь пробиться к дерущимся, орала я. Но меня будто специально оттесняли. Денис протиснулся сквозь живое кольцо и, схватив Диму за шиворот, отшвырнул в сторону. Аслан подскочил и ринулся на него, но получил в грудь такой тычок, что охнув, не удержался и неуклюже сел на траву выловил меня горящим взглядом и, вытирая рукой с лица кровь, расплылся в хищной улыбке. Позер! Остальные парни разочарованно загудели, но всеобщее внимание тут же переключилось на спецсигналы полицейского автомобиля, подъехавшего к воротам. Не обращая внимания на неожиданных гостей, Аслан встал с травы и, отряхнувшись, подошел ко мне. — Не плачь, Алиса, я в порядке. — Чего? Вовсе я не плачу. Огрызнулась я и, закусив губу, всхлипнула. Запоздала, сообразив, что все же позорно реву, попыталась отвернуться. Но Аслан остановил. Притянул к себе и, взъерошив волосы, обнял. «Дурочка, не стоит он твоих слез!» Проворковал на ухо и, оглянувшись на приближающихся полицейских, прерывисто вздохнул, едва слышно пробормотав. Какого черта они тут забыли? «Сам дурак!» — заворчала, пригревшись в его руках. «Что ты устроил? Теперь еще и с полицией разбираться!» «Наверное, соседи вызвали?» Шутишь, хмыкнул он и, отстраняя меня к себе за спину, буркнул. «Явно не соседи!» «Доброе утро!» — оглядев нашу разномастную толпу, произнес один из полицейских и, длинно представившись и упомянув свое звание, строго уточнил. Могу я увидеть Аслана Муратовича? — Это я, — отозвался Аслан и, склонив голову на бок, прищурился. — Если вы по поводу вечеринки, то мы можем поговорить наедине, — перебив намекнул полицейский, и все друзья Аслана, включая Дениса, поспешили к своим тачкам. — Говорите, — кивнул Аслан и, поймав на мне вопросительный взгляд служителя закона, пояснил. — Это Алиса, моя сводная сестра. — Алиса? «Дочь Татьяны Евгеньевны Данияровой?» — удивился мужчина и, сверившись с какими-то записями, вздохнул. «По нашим данным прописано и проживает по адресу. Да, я ее дочь, могу паспорт показать. Выступив вперед, вмешалась я». И, нахмурившись, насторожно спросила. «Что происходит? Зачем вы нас искали? Может, пройдем в дом?» Переглянувшись с напарником, попросил полицейский. Но тут уже не выдержал Аслан. «В чем дело? Говорите уже!» «Ваши родители...» Мужчина помялся и, посмотрев в упор, поджал губы. Свел брови на переносице и, тщательно подбирая слова, обреченно произнес. «Вчера поступило сообщение, что они вышли в море на яхте и попали в сильный штурм». «Что с ними?» Охнув, пролепетала я, и, чувствуя, как от волнения закружилась голова, потребовала. «Не молчите!» «Они ранены? Что-то серьезное? В какой больнице находятся?» Мужчина покачал головой и, опустив взгляд, протараторил официально сухим тоном. «Мне очень жаль. Но крепитесь. Проводится поисково-спасательная операция, но шансы, что они выжили, минимальные».